Табличку Лируня держал такой красивый мужик, что я ахнула. Высокий, широкоплечий, брюнет с чёрными глазами. Начало многообещающее, подумала я. Где-то я его видела. Он, кажется, актёр. И тут же мне стало смешно. Ведь-то не случайно отрядил такого красавца меня встречать, и наверняка ещё велел ему меня окучивать.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 Сиграл злодея, так и дальше будешь. А может, вы что-то придумаете, какой-нибудь перевёртыш, а? Мой персонаж вдруг окажется самым благородным, засмеялся он. Я пока ничего сказать не могу, я же ничего о вашем сериале не знаю. А, кстати, что у вас там за ситуация? Может, введёте в курс дела? О, у нас всё валится. Главная героиня тяжело заболела, в ближайшие 3 месяца сниматься не сможет.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 «И почему меня на убой привезли?» — полюбопытствовала я. «Ну где ж такой на величке разгрызти такую кучу дерьма?» «Фомич, ты чего девушку пугаешь? Не обращайте на него внимания, Леруня?» «Ох, Леруня, вы лучше на этого гарного хлопца внимания не обращайте, а то он у нас тут гроза всех девчин». «Фомич, язычок-то прикуси!» — засмеялся Никита. «Да ладно, дамочка и сама разберется. Чай не с гимназией». Тридцатник-то уже есть? Фамич. Ну что, Фамич? Фамич всегда вправду матку говорит. Женщинам такую правду. Ладно. Научи меня ещё с бабами обращаться. Их сразу на место надо ставить. А то они боятся вообразить, что её за малолетку примут. А у меня глас алмаз. Я вот помню, одной такой Зирке заявил: "Ты что, мать, всё молодчишься? Все же всё равно знают, сколько тебе годочков". И морщинки в твоём возрасте обязательно должны быть. А коли их у тебя нету, значит ты не живая баба, а кукла крашне. И смотреть на тебя не интересно. Скажете, я не прав? И этой бедолашке уж точно тридцатник стукнуло. Причём не вчера, а года 2-3 назад. И детишки у неё небось дома плачут, а она сюда к нам прискакала ситуацию спасть. Это что ж такое делается, если можно сказать, пигалицу вызывают как МЧС? Я вас спрашиваю. Никита только руками разводил, тщетно пытаясь заткнуть чересчур болтливого водителя. Скажите, а вы ведь не украинец, перебил я поток красноречия. Да почему ж? Ну, слышу я, как вы говорите. Вы только вставляете какие-то словечки, да и то редко. И интонация у вас не украинская. Вы не бысть в Украине лет 5 живете, не больше. Ну и что с того? Да ничего. Просто правду мат корежу. Нет, не кетос, видол бабу, расхохотался вдруг Фамич. Такая, может, и спасёт вашу шарагу. Он заткнулся и до конца пути не произнёс ни слова. Никита показал ему большой палец. Меня привезли в маленькую частную гостиницу недалеко от Крещатика. Номер был небольшой, но очень уютный со всеми удобствами и даже с мини-баром. Никита ждал меня в машине. Я позвонила домой, там было всё в порядке, и побежала вниз. «Поехали». Всю дорогу до студии Фомич молчал. «Леруня, солнце моё, наконец-то!» — заключил меня в объятии старый друг. «Витька, ты чего так растолстел? На варениках и галушках? Да где я там? Я их и не вижу. Это всё от нервов. И времени вообще нет». Мечтаю уехать куда-нибудь на далёкие острова. Лучше на необитаемые. Интересно, есть ещё необитаемые острова? Есть. А ты почём знаешь? А у меня одна подруга в кругосветки ходит. Подруга? А знакомы. Зачем? Пусть на водку даст на необитаемый остров. Ладно. Как живёшь-то? Мне тут Димкино интервью показывали. Вот гад. Чёрт с ним. Давай ближе к делу.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 Это правда, слава богу. За лицензионку я бы и не взялась. Ладно, я сейчас распоряжусь. Он вытащил телефон. Мариан, принеси в буфет бум-версию. Бум-версию? рассмеялась я. Ага, это Марьяшка, моя ассистентка, говорит Бум и Л. Буквально через 5 минут примчалась смешная заполошная девица в бейсболке, плюхнула на стол две амбарные книги, явно очень тяжёлые. Вот. Здравствуйте.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 Болен, тяжесть-то какая? Просто не подъёмне. В машине я спросила его. Вить, а чего ты за режиссуру-то взялся? Да понимаешь, я ведь ещё окончил высшее режиссёрское. А тут сразу предложили один сериальчик, небольшой, 10 серий. Получилось удачно. Предложили ещё. Ну и засосало. Да и нравится мне. А ты почему сериалами занялась?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 она мне как мать была но и я не могла бросить её сына ясное дело постой а Димка что из-за этого слянял представь себе легко он мне всегда казался гадом никогда не мог понять что ты в нём нашла он мне кстати недавно тоже свинью подложил тебе каким образом да я на главную роль наметил Маринку Худолееву классная девка а она возьмёт откажись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 Он устало махнул рукой и побежал вниз. Я взялась за сценарий. Что ж, сериал как сериал, со всеми анеорами, как говорится. Тут тебе и амнизия, и тюрьма, и психушка, и чужие дети. Куе где проглядывала жизнь, но в основном обычная бадяга. Читать всё насквозь не имело смысла, и так всё ясно, кто плохой, кто хороший. Но что же делать в сложившихся весьма неблагоприятных обстоятельствах?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 В маленьком помещении на первом этаже было уютно, и очень вкусно пахло свежими булочками. Могу себе позволить в кое-то веки выпить кофе с булочками. Но кроме булочек, тут были ещё и вареники с черникой. Конечно, черника наверняка мороженая, но на варениках это не должно сильно отразиться. Была ещё и аппетитная колбаса и сыр, и какие-то каши. Словом, от голода тут не помрёшь. А есть хотелось страшно. Идею булочек я отбросила. В конце концов, вкусные булочки можно, если припрёт, съесть и в Москве. А вот вареники с черникой. Я навалила себе в миску этих вареников, полила сметаной. "Дама, советую взять ещё к этому черничного кисельку", сказала толстая тётка в белой поварской куртке и в белом платке. "Серьёзно? Да, это должно быть смертельно вкусно. Спасибо."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 У него была густая каштановая шевелюра, лёгкая небритость, переходящая в небольшую бородку, весёлые глаза и чуть припухлая нижняя губа. Всё вместе излучало странное обаяние. Он улыбался мне и даже помахал рукой, словно здороваясь. Я кивнула ему. Он тут же вскочил и подошёл ко мне. "Здравствуйте, Валерия. Вот не ожидал. А мы знакомы?" удивилась я. "Вообще-то да.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 Я оператор, Игнат Рахманный, может слыхали? Извините. Я к большому кино вы отношения не имею. Я пишу сценарий к мюльнам операм. Ну и что? Тоже дело хорошее. Наши гении презрительно кривят губы, а я лежу, скольком людям сериалы дают работу. Вот у мамы есть подруга, ещё со школы, хорошая артистка. Но её никто раньше не знал, а снялась в двух сериалах, кстати, с моей подачи.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 Что это значит весёлый, радостный, непринуждённый? И вы похожи оправдываете свою фамилию. Ну, я стараюсь. Ну, вообще-то я тоже разный. Вот вы мне нравитесь, и с вами я такой. Да. Ну так что? Поужинаем вместе? Я с удовольствием, Игнат. Вы мне тоже нравитесь, но ей-богу, я не знаю. У меня в сумке зазвонил телефон. Витька, Алло, подруга. Ну, есть уже впечатления. Более того, есть одна конструктивная идея, но я не уверена, что вы на это пойдёте. Лируня. Погоди, Витя, я я сейчас заеду за тобой. Минут через 20 буду. Ты позавтракала? Я в процессе. Ладно, жди. Витя, скажи, а вечером я буду свободна? А в чём дело? Ты уже кого-то захароводила? Ты мне отвечаешь вопросом на вопрос. Ну, если очень надо? Очень. Кевалер рядом, что ли? Угу. Ну ты даёшь. Или уже дала? С ума сошёл. Ладно, до встречи, подруга. Это твоё личное дело. И он отключился. Так что насчёт вечера? Весело сверкая глазами, осведомился Игнат. Может и выгорит. Вот и отлично.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 Лероня, ты в курсе, что Игнат великий оператор у Русевский наших дней? Не преувеличивай, Витёк. Я просто хороший оператор. Лера, не верьте ему. Он ведь ждёт, что я в ответ скажу, будто он гениальный режиссёр. Но не дождётся. Засранец ты, Игнаша, добродушно рассмеялся Витька. Хоть бы про девушки постеснялся говорить гадости в мой адрес. Но Лера ведь не твоя девушка, или я не прав? Вдруг насторожился Игнат.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 Вот и у меня этот дар прорезался. А вообще, давай-ка поговорим о нашем о девичьем. Я вот что придумала. Я изложила ему свою идею перевёртыша. Ты спятила? Нас не поймут. Кто? Да никто не поймёт, ни продюсеры, ни зрители. Да что ты про зрители, знаешь? А ты? Я сама зритель. А у продюсеров представление о зрителях как о быдле. А если так подходить, то, собственно, почему бы этому быдлу не схавать с восторгом наш перевёртыш? Тем более, что Александров красавец, сексуальный, фактурный, а этот ваш Платов какой-то квиёлый. Впрочем, его даже винить нельзя, роль уж больно таскливая. Думаю, в роли злодея он будет лучше смотреться. А ты откуда Платова-то знаешь? А я вчера по телику одну вашу серию видела и всё думала: вот вроде бы и не дурён с собой. А ведь какой-то клёклый. Но потом скумекала, что роль такая. Клёклая. Неужто сам не видишь, режиссёр? Лерка, солнце моё, а ведь ты права. Ралишка клёклая. Чёрт побери, ты умная девка. А вдруг и впрямь получится. Должно получиться. Пойми, при таком раскладе и обе женские роли зазвучат по-другому. Всё встанет с ног на голову, а на самом деле с головы на ноги. артистам станет интереснее, они будут лучше играть. А по-твоему, они плохо играют? Да нет, но чувствуется, что им скучновато. Лер, ты может самая умная из всех знакомых мне баб. По крайней мере, самая креативная и конструктивно мыслящая в нашем деле. Вот только боюсь, наш генеральный не поймёт. Хотя, если и запустить к нему тебя, он любит таких хрупких девушек. А он не скажет, что это происки москалей. А он и сам из москалей. На переговоры ушло много часов. Поначалу все встречали идею в штыки, но немного поразмыслив, приходили к выводу, что лучше ничего не придумаешь. А генеральный сразу сказал: "Супер! Это супер-идея. Молодец, девушка. Пойдёшь к нам с сценаристам, к главным". "Да нет, я не потяну и потом" А мы платить будем лучше, чем у вас на канале. И пока ничего не будем афишировать. Тебе очень важно в титрах висеть. Да нет, хотя жалко, если мою идею присвоит кто-то другой. Пойми, чудачка, у нас сейчас со сценаристами зарез. Не потянут они. Ни ушто не сможешь совмещать, а? Ты пойми, всех делов-то у нас на 60 серий, больше не нужно. В целом 120 выйдет. Ну, работа тебе на пару месяцев. И только ведь по главным линиям, побочные оставляем как есть. Ей богу, Валерия, берись. Мы тебе сразу большой аванс дадим и вообще, при современных средствах коммуникации тебе даже не надо торчать в Киеве. Соглашайся. Иногда надо работать сверх сил. Это потом приносит неплохие плоды. И мы всё-таки напишем в титрах твоё имя. В конце концов, ты обещал мудрее на своём канале вряд ли давала. Это точно. Виктор, всё-таки не зря я с тобой связался. Когда человек сам не может, но знает, кого позвать на помощь, то такой работник бесценный кадр, я так считаю. Потому что один работник всё делать идеально не может. Короче, записывают тебя в свою красную книгу. Что это значит? Недоуменно осведомилась я. А у меня вот есть такая книжица, кстати, в красном переплёте. Куда я записываю имена таких вот людей, которые в нужный момент не разводят руками и не хнычут, а знают, к кому когда обратиться. Потому что я хочу создать такую идеальную команду. Странно. Ничего не странно. Ты скажешь, а не лучше ли собрать команду гениев? Так гении, они, как правило, все обосранцы. Это что значит? Ну, обсирают они друг дружку, как правило, и перегрызутся. А такие вот красные кадры и сами работать могут, и иными словами, вы хотите собрать команду из кризисных менеджеров. Неконструктивно. Почему, скажи на милость? А кризис-менеджеры в коллективе ничего производить не смогут. Он озадаченно почесал в затылке. Ну вот что, золотая моя. Виктор, забирай свою подружку, она чересчур умная, рассуждает много, это лишнее. Пусть пишет сценарии. А советы мне давать по поводу менеджмента? Ещё у неё нос не дорос. То есть я уже уволена. И не мечтай, занимайся своим делом, но мозги мне засирать не надо. Прощевайте, паня. Лер. Ну кто тебя за язык тянул? Огорчённо покачал головой Витька. Да что я такого сказала? Просто высказала свою точку зрения. Не в том месте, не в то время. Да пошёл он. Конечно, я дура, расслабилась от радости, что мою идею приняли. Хотя постой. Всё-таки приняли или не приняли? Да приняли, приняли. Просто аудиенция затянулась. А он заплатит? Заплатит стопудов. Так да ладно. А на что бабки потратишь? Не смеши. У меня двое детей, которым всё время что-то нужно. А вообще давно хочу машину поменять. Моя уже на ладан дышит. Дело хорошее. Лерруня, я жрать хочу, умираю. Пошли, потрясающим борщом накормлю. Пошли. У меня тоже все калории сгорели от этих переговоров. Как я это ненавижу, если бы ты знал. Я так ещё только в музеях устаю до полного изнеможения. А где потрясающий борщ дают? Далеко? Да нет, отсюда 5 минут пёхом. Дойдёшь? Не вопрос. Действительно, на соседней улице находился ресторанчик, отделанный в украинском стиле, очень уютный и симпатичный. И борщ с уткой оказался выше всяких похвал. Лируня, а ты умеешь борщ варить? Умею, но у меня дети почему-то его не любят, предпочитают щи. М-м, москалята, рассмеялся Витька. Лируня, если серьёзно, я даже не знаю, как тебя благодарить. Сразу откликнулась и реально помогла. Это по нашим временам довольно редко случается. Да и ерунда. Это если телевизор всё время смотреть, кажется, что жизнь ужасна. А в реальности вокруг много добрых, хороших, отзывчивых людей. Но гадов всё же больше. Не соглашусь. Просто это как в кино. Положительные герои скучноваты. О них и говорить нечего. А ты откуда такая умная? Из вика сам знаешь. «Недаром тебя наш мэтр обожал!» «И почему я на тебя не женился?» «С ума сошел! Мы друзья! И я свято верю в то, что мужчина может дружить с женщиной!» «Ладно!» — развоступалась. «У тебя телефон звонит, оглохло, что ли?» Я выхватила из сумки телефон. «Алло, Лера, это Игнат!» «Ну, как мои шансы?» «Все хорошо, Игнат. Думаю, часам к 7-8 буду готова». «Где встречаемся?» Хорошо бы в гостинице, мне надо будет заехать переодеться, освежиться. Отлично. В 8 жду в холле. Привет Виктору. Тебе привет от Игната. Ишь, как заорделось. Надо же. Ведь а ты хорошей вы знаешь. Более или менее. Мы вместе работали над одной картиной. Точнее, он снимал картину по моему сценарию. А что, так понравился? Ну, не то чтобы ах, но в общем, понравился. Расскажи, что знаешь, чтобы не попасть не на роком в неловкую ситуацию. Ох, подруга, у меня сведения не очень свежие. Не беда. Ну что тебе интересно? Он был женат на невероятно красивой бабе, модели. Любил её крепко. А она что? Спуталась с богатым иностранцем и умотала в Европу, предварительно сделав аборт от Игната. Вон даже как. Он очень страдал. Было дело. Пил здорово. Но потом взял себя в руки. По бабам пошёл. Ну, известное дело. Артистки. Сама понимаешь, хорошему оператору лучше дать, чтобы снимал как следует. Ведь, ну, он же просто очень обаятельный парень. И это тоже. Словом, отбою от баб у него нет. Так что не советую. А то разобьёт бедное сердечко моей подружки. Да не разобьёт. Оно уже закалилось. Один раз был разбит в дребезги, а склейная посуда два века живёт, сам знаешь. Лер, ты что так в него втюрилась? испуганным шёпотом спросил Витька. Нет, просто впервые за несколько лет мне кто-то здорово понравился. Только Вить, это сугубо между нами. Ты видать и впрямь сдурела, подруга. Я тебя когда-нибудь сдавал? Нет пока. Я хорошо помню, как ты меня отмазал перед Фридрихичем, когда я с Димкой загуляла. Может, это я тогда зря сделала, как показывает доигрывание, а? Нет, не зря, горустно сказала я. Я тогда была влюблена без памяти. И с тех пор больше не влюблялась. Практически нет. Так лёгкие увлечения, которых хватало на неделю от силы. Будем надеяться, что с Игнашей ты тоже за неделю разберёшься. Скорее всё так и будет, беспопешно ответила я, ни на секунду не веря самой себе. Игнат волновал меня страшно, даже само удивительно. У меня внутри всё пело. Но, может, это от того, что на студии приняли мою идею? Да нет. Вот недавно приняли Катькину идею насчёт близнеца, я радовалась, но внутри ничего не пело. Однако Делиться подробностями со старым другом я не стала. Это касается только меня. После обеда мы вернулись на студию, что-то ещё обсуждали, я подписывала какие-то бумажки, с кем-то меня знакомили, но я уже мыслями была не здесь. А когда собралась уходить, меня отыскал Никита Александров. Валерия, неужто Бог услышал мои молитвы? Услышал, Никита. Услышал. Будете теперь положительным героем. И боюсь, это вам ещё надоест. Я примчалась в гостиницу в начале восьмого. Быстренько приняла душ, слегка подкрасила глаза и губы. И задумалась, что бы такое надеть. Я взяла с собой только самое необходимое, так что выбирать было почти не из чего. Впрочем, у меня и дома не слишком большой выбор. Права Елена Павловна, я совсем себя забросила. С собой даже ни одного платья, только джинсы и чёрный трикотажный комбинезончик. Вот его я и надела. На шею намотала сиреневый шёлковый шарф, подаренный бывшей с фекровией. Да ладно, не в том дело. Он же знал, что не модель на свиданку зовёт. Надо же, на свиданку. Как давно я не бегала на свидания. Странно, я совершенно не обратила внимания на мужчину, которому отдала собаку. он показался мне каким-то вовсе незаслуживающим внимания жаль только что он наверняка не пользуется тем волшебным одеколоном ну ничего если у нас что-то получится я сама подарю ему этот одеколон идиотка оборвала я сама себя о чём ты думаешь не вздумывай какие подарки он завзятый бабник я ему глянулась так на один вечерок но может он рассчитывает ещё и на ночь ну так фиг ему «Ни за что! Не на такую напал! Или именно на такую? Нет! Нет! Нет!» Но при виде Игната моя решимость как-то съежилась. «О, Лера, точна, как королева! Привет!» И он чмокнул меня в щечку. «Как успехи?» «Недурно. А куда мы пойдем?» «Я сегодня шлялся по городу и набрел на одно славное местечко. Туда и двинем. Ты не очень устала?» А что, это далеко? В том-то и дело, что нет. Но туда надо пешком. Не проблема. Тогда пошли. На улице было холодновато. Он взял меня под руку. Идти с ним было приятно. Наши темпы совпадали. А с тобой хорошо идти, сказал он. Удобно. Я сейчас об этом же подумала. Тебе со мной тоже удобно? Ага. А расскажи, что сегодня было? Тебе интересно? «Да?» Я рассказала. «А ты молочина, боевая. Вот мы и пришли». В ресторане играла музыка. Я расстроилась, не люблю. «Тебе тут не нравится?» Догадался он. Шумно. «Ну, не так уж. Просто я хотел с тобой потанцевать. Ты не любишь танцевать?» «Танцевать?» «Я уж и не помню, когда танцевала». «Вообще-то люблю». Вдруг обрадовалась я. Вот, видишь? И знаешь, что? Ты теперь не будешь прятаться по углам. По каким углам? А не по каким. Мы подошли к заказанному столику. Он отодвинул мне стул, сел сам и, подперев кулаком подбородок, уставился на меня. В его взгляде читалось удовольствие. Игнат, ты чего? У тебя очень интересное лицо. Очень. Такое лицо интересно снимать. И цловать хочется. В этот момент подошёл официант и поставил на стол вазу с пятью коралловыми розами. Вот, как заказывали, сказал он Игнату, и тут же принёс меню. Спасибо, я тронута. Дивные розы. Я старался. Игнат, а ты всегда носишь бородку? Если тебе не нравится, могу побриться. Это не принципиально. Да нет, Мне никогда не нравились бородатые и небритые. О тебе идёт. Игнат, расскажи о себе. Что тебе рассказать, Лерочка? Что сочтёшь нужным? Ты обо мне уже хоть что-то знаешь, а я о тебе ничего. Ну, если нужны анкетные данные... Мне тридцать пять. Я в разводе и давно. Живу один. Я довольно занудный в быту. Богемный стиль не люблю. Сытым по горло. Бабник. Пока. Работу свою бешено люблю. Но ну и поленицы иногда тоже считаю необходимым. Никаких хобби у меня нет. А бабы? Он усмехнулся. Это не хобби. Я, если хочешь знать, бабник скорее пассивный. Я женщин люблю и не могу им отказать. Он чуть смущён улыбнулся. Признаюсь честно, был у меня один период. Я его называю период гона. Но он прошёл. Я Господи, что я несу? Ты прости меня, Богарди, я сам не знаю, чего меня она откровенность потянула. Это потому, что ты мне жутко нравишься. А ты Подошёл официант, стал расставлять на столе заказанные блюда. Когда он отошёл, Игнат внимательно на меня посмотрел. Ты хотела что-то спросить? Да, но неважно. Ты хотела спросить, любил ли я кого-нибудь? Да? Да. «А как ты догадался?» «Не знаю», — почувствовал. «Я отвечу честно. Любил, как сумасшедший. Не знаю, даже любовь это была или только страсть. Это ведь понимаешь только со временем. А времени-то и не было. Она меня бросила. И не потому, что не любила, а потому, что подвернулся более выгодный вариант. А ты убежден, что это было так примитивно, более выгодный. Может, ты просто оправдываешь себя, Хочешь унизить её в своих глазах, чтобы было легче, а? С ума с эти, с ума эти. Что? Знаешь, ты первая кто это сказал. Обычно все бабы начинали сочувственно кивать, смотреть на меня с жалостью, поддакивать: "Да, вот какие корыстные бабы бывают". А ты? Ты вдруг попытался её защитить. Фантастика. Откуда ты такая удивительная? Мне сегодня уже второй раз задают этот вопрос. Я из ВГИКа. Странно. Я ведь не намного старше. А я тебя в ВГИке не помню. Жаль. Чего жаль? А может, встретились мы в ВГИке, и вся наша жизнь, твоя и моя, сложилась бы по-другому. А зачем? Тогда не было бы у меня моей Катьки. А это такая девчонка. И не было бы у нас с тобой этого вечера, который мне так нравится. И возможно, мы бы ненавидели друг друга, как я ненавижу сейчас своего бывшего мужа. Ты его ненавидишь? Наверное. Но это не счёт между нами, нет. Просто он горько обидел нашу дочку, и она не пожелала носить его фамилию и просила меня отказаться от алиментов. Знаешь, ей 12 с половиной, а она умная и даже помогает мне в работе. И относится ко мне чуточку свысока. Один раз я пришла домой и услыхала, как она говорит кому-то по телефону. «Ладно, когда моя овца придёт, я спрошу». Это она обо мне. «Овца? А ты овца?» — рассмеялся Игнат. Ну, она, видимо, в тот момент так считала. «А ты что? Смолчала?» Я чуть со смеху не померла. «А она на тебя похожа?» «Не очень». «А сын совсем не похож?» «А это сын моей покойной сестры». И ты его усыновила. Так вот, почему он сказал, что мамы Леры нет дома. Я тогда ещё удивился. А кто был твой муж? Дмитрий Лощёлин, модный писатель. Я о модных писателях не люблю, так что не читал. Лер, а пойдём потанцуем. Пошли. Играли медленный танец. Он меня обнял, я уткнулась носом ему в грудь, и мне стало так хорошо, уютно. Лерка, ты чудо, шепнуло мне на ухо. Я подняла глаза. Он смотрел на меня с такой нежностью, что мне вдруг захотелось разрыдаться, хотя я вовсе не плакса. А он вдруг подмигнул мне. Не робей, воробей. Жизнь прекрасна, раз она свела нас здесь, в этой материи городов русских. Ведь в одном подъезде с моей мамой нам вряд ли что светило. А что нам сейчас светит? Ох, многое. Я не знаю, солнце, звёзды. Впрочем, это всё хрень. А светит нам лярка. Любовь. Я это сейчас так ясно понял. Только не дрожи. Мы никуда спешить не будем. Ты когда едешь домой? Послезавтра. А я послезавтра прямо отсюда лечу в Южную Корею. Зачем? Снимать кино. Копродукция. И, наверное, это даже хорошо в свете сложившихся обстоятельств. А что же тут хорошего? А проверить чувства. Чёрт побери. Всё, что вокруг любви говорится, как-то пошло, слова какие-то затёртые. Проверить чувства. Фигня какая-то. Но тем не менее. Да, ты прав. Может, это просто наваждение, сиюминутное увлечение. Запросто, беспечно заявила я. Хотя в душе у меня бушевала буря. А ты туда надолго? Думаю, месяца за полтора управится. Дождёшься. Там видно будет. Гордая девчина, улыбнулся он. Мне это нравится. Господи, как же хорошо мне было. Мы танцевали, говорили обо всём на свете, и казалось, мы знаем друг друга давным-давно. А пойдём завтра со мной на свадьбу, вдруг предложил Игнат. Нет, я не пойду. Почему? Почему я должен идти туда один, когда у меня есть такая женщина? Игнат, я там никого не знаю. Это преодолимо, тем более что впредь тебе придётся знакомиться с кучей новых людей. Мне туда, кроме всего прочего, не в чём пойти. Не проблема. Утром пойдём и купим всё, что требуется. Нет, Игнат, спасибо, но нет. Не хочешь, значит. Боишься? Чего? Разочароваться во мне? Может быть. Ты умный. Ладно. Как говорится, была бы честь предложена. Ты обиделся? Знаешь старую мудрость. Обиды это привилегия горничных. Знаю. Думаешь, я сам жажду идти на эту свадьбу? Да не сколько. Просто Санька, мой очень близкий друг, и он так настаивал. Вот и прекрасно. А я не люблю многолюдные сборища в принципе. Любишь по углам прятаться. Я уже понял. Но это неправильно, и я в дальнейшем буду с этим бороться. Вот тебе сперва не понравилось здесь, а сейчас я оне наблюдаю недовольство. Тут ты прав. Но дело ведь не в антураже, а в тебе. Он молча поцеловал мне руку. Знаешь, чего мне хочется? Вдруг спросил он, когда мы уже вышли на улицу. Догадываюсь. Об этом я даже не говорю. Но сегодня перед расставанием этого не нужно. Нет. А я о другом. Мне безумно хочется набить морду твоему писателю. Да ты что, расхохоталась я. Ну что это за говнюк? Такое сокровище ему досталось. И, похоже, произвело на свет ещё одно такое же сокровище. А он? Тьфу. Игнат, я не хочу о нём говорить, он уже в прошлом. Вот и сидел бы в прошлом, а то видите ли, интервью даёт скотина. А что, мальчонку надо было на помойку выкинуть, чтобы ему с скотине хорошо писалось? Обалдеть. Игнат, да чёрт с ним. Нет, это что за тварь, собственную дочку так обидеть? Знаешь, руки чешутся. Игнат, ты же не так много выпил, с чего вдруг так завёлся? Наверное, с того, что хочу тебя до ужаса, но сегодня не надо этого. Почему? Он вдруг остановился, посмотрел мне в глаза. Я думал: "А вдруг ты потом пожалеешь?" Индюк тоже думал: "А потом будет суп с котом". Выпитая вдруг ударила в голову. Но не с индюком? Элерка, я люблю тебя. Ты просто чудо. И он начал целовать меня на улице как сумасшедший. И мне так это нравилось.